...как обычно они это делали, а вот их потянуло в Египет. Вот. И э, египтяне как раз в этот, в этот, на момент прихода гексосов, как вы знаете, были в состоянии переходном, в состоянии второго переходного периода, и поэтому... Это все хорошо, это мы уже закончили, это отложили. Это я, знаешь, я говорю, что мы египтяне становились на моменте гексосского освобождения от диксосов. Вот, соответственно, даты я вам все давал. Повторять мне как не хочется. Значит, единственное, что вот я бы хотел отметить, что освобождение от гексосов связывается с двумя фараонами. Первый – это последний фараон 17-й которого звали Камос. Запоминать не обязательно. И э, вот этот фараон, он как бы начал такое большое дело освобождения в изгнании из Египта, объединив... Э, под своей властью большую часть э, Верхнего Египта. Большую часть Верхнего Египта и часть Среднего. То есть вот как-то вот он посередине так сидел. Вот. И на нем, в общем, династия 17 закончилась. И пришла следующим правителем. Был фараон, основатель новой 18-й династии. Номер надо просто вот помнить абсолютно. 18-я династия – одна из самых великих династий Египта. Ну, более великие разве что, наверное, 19 й вот 4-я. Яхмос фараон первый фараон 18-й династии. Яхмос его звали. Может, может быть его имя фигурировать как Ахмос или Ахмосы. Ну, в общем, разные египтологи паззлм, но так стандартный Яхмос. Стандартно, абсолютно неправильно, видимо с, с египетской точки зрения. Но ну, вот так вот еще его принято традиционно произносить его имя. Вот. Яхмас довершил дело Камаса. Он взял штурмом столицу гексосов, которая называлась Аварис, и находилась в дельте Нила в Нижнем Египте. И фактически с него начинается история самого такого яркого периода в истории, в истории Древнего Египта, который называется «Новое царство». с 16 по конец 12 века. Новое царство это совершенно особенный период в Египте, по крайней мере с позиции вот всей предыдущей истории. Уж очень много каких-то изменений произошло в Египте за это время. Ну первое изменение это вообще само вот вторжение индийксов. Впервые в Египет хлынула масса каких-то новых незнакомых людей, вот. и которые не просто как бы пришли там и ассимилировались с египтянами нет они создали такое, по крайней мере некое, э, некое подобие государства вот. и таким образом э, египтян уже с момента э, войны с гексосами э, начался процесс ломки вот этого представления о собственной, э, собственной уникальности Другое важное новшество, которое принесли Гексосы и вообще принесло новое царство в дальнейшем, это пересмотр вообще представления о человеке. В новом царстве складывается такой... Совершенно новое представление о, э, скажем так, идеальном человеке И в первую очередь э, начинает играть роль физической силы человека И вот даже периодически египтяне доходят до культа грубой силы Вот такой вот, самый просто примитивный Вот если царь убил много носорогов, вот очень много носорогов Это хороший царь А если царь не охотится, то это плохой царь И вот он носорога не может убить, ну это плохой царь Вот, и соответственно скажем, тут у нас вот дальше мы будем его на нем остановимся и Амин второй его наследник, они как бы даже соревновались между собой в том, что вот тут у третий говорил, что он из лука пробивает пробивает бронзовый бронзовый щит значит так, что стрела, стрела выходит с другой стороны на три ладони, а вот Аменхотеп II, он говорил, что он пробивает так стрелой этот щит, что стрела вылетает и уже падает за этим щитом. Вот, и вот это вот было как раз выражение такого идеального правителя. просто вот, Чтобы убивал носорогов, мог пробить вот так натягивал лук, что стрела пробивала щит бронзовый. В общем, вот такие были люди совершенно новый тип людей никакого интереса вот к упорядоченности какой-то вот древнего царства чтобы все было просто тихо очень стройно спокойно нет совершенно новое значение приобретает э, приобретает войско войско становится такой субстанцией с отдельной если войско в предыдущий период, ну ну что ну войско это ну этот Один из родов, из видов занятий древних египтян, ну, необходимый там, для того, чтобы там, на границе поддерживать спокойствие То теперь войско становится этой важной такой составляющей частью жизни И вообще, кроме всего прочего, оно приобретает, оно разрастается в больше чем в 10 раз по сравнению с предыдущими периодами Становится огромным просто по числу своему И его значение сильно возрастает Ну, не говоря о том, что новое царство это эпоха завоевания. То есть это вот, время, когда Египет, до того египтяне напряглись и начали так активно завоевывать окружающие страны, что просто надорвали все свои силы. Вот, с падением нового царства они больше даже не хотели даже заниматься управлением в собственном государстве. Вот, со времени падения нового царства до начала 20, до 20 века, даже не начала, до середины 20 века. У нас есть только один пример, когда египтяне сами правили Египтом, а все остальное время они предпочитали, когда кто-то ими правит. Так, спокойнее. Вот, видимо, вот новое царство их довело до такого состояния. В новом царстве оформляется новый тип религии. Не новый тип религии, а, скажем, новый аспект в религии. Верховным становится божество, которое называется Амон-Ра. строго говоря, традиционный бог солнца, но который был отождествлен с главным богом города Фивы, который, этот город стал как раз столицей в это время. И вот Амон-Ра становится главой пантеона. Амон-Ра, как и... Как и фараоны того времени, это в первую очередь такой очень мощный бог, который помогает своим, своим соответственно, подопечным царям Египта во время сражений и вообще вот такой он тоже очень активный. В Новое Царство Египет традиционно, ведя внешнюю политику, сохраняет вот те направления внешней политики, которые у него всегда и были. Но это чисто определяется географическими условиями. Основная его цель и объект устремления – это Сирия с Палестиной. То есть это вот такое вот место, куда каждый фараон считал ну, своим долгом просто организовать как можно больше походов, как можно больше награбить там имущество местных жителей. Вот. Второе направление – это на юг, в Нубию, в современного Судана. Там походы туда были сравнительно более простыми, потому что там не было ни государств, таких уж... каких-то оформленных и сильных. И в то же время там было очень много золота. В Новое Царство золото в Египет стали вот эти походы приносить столько много, что в Египте золото в Новое Царство ценилось наравне с серебром. То есть, эквивалентно почти было. Вот. Значит, после Яхмаса, который изгнал Гексосов из Египта, Вот этот пафос изгнания гексосов, он продолжал оставаться. То есть каждый следующий фараон, он говорил, что «я вот еще внес лепту в изгнание гексосов». И следующий фараон опять говорил, что «и я внес лепту». И вот эту лепту они так вносили до тех пор, пока не дош... территория Египта не расширилась до, до Ефрата. Вот они все так и сгоняли, сгоняли, уже и про гексосов потихонечку забыли, а каждый новый фараон все дальше и дальше продолжал расширять территорию государства на север, ну и отчасти на юг. После Яхмаса правят целый ряд фараонов, которые, скажем, ничем таким выдающимся не проставились, кроме вот такого поступательного движения в, в смысле завоеваний новых территорий, соответственно. Аминхате первый, Тутмос первый, Тутмос второй. Вот эти три фараона, которые год за годом с патологическим упорством ходили в походы, либо на юг, либо на север. Еще один момент интересный в в этот период. Каждое новое воцарение обязательно сопровождало уже какое-то такое действие, уже просто как формальность, обязательно происходило восстание на юге, то есть в, Суда, в Судане, на территории Судана, в Нубии, на этих территориях, которые дальше первого порога Нильского, значит, Как только воцарялся новый фараон, сразу местное население восставало, находился какой-нибудь местный такой малозначительный царек и значит, начинал вести антиегипетскую политику. И первый поход любого фараона обязательно был обращен поэтому на юг, чтобы подавить, поставить под контроль обратно эти области. Ну а потом уже успокоив все на юге, фараоны могли заниматься, заниматься завоеваниями на севере. Исключением из вот такой череды фараонов воинственных и интересующихся преимуществами армии было достаточно долгое правление одного, фактически единственный такой прецедент, когда Египтом правила женщина после Тутмоса II, который правил не очень долго. Официально провозглашен был э, царем его сын, Тутмос III, официальный наследник. Но он еще был не, в, в несовершеннолетнем возрасте, и вот он как-то так немножко совсем вроде бы как поправил официально. А потом э, власть была фактически узурпирована женой э, Тутмоса II, которую звали Хадшепсуд. Значит, э, Хадшепсуд, как слышится, так и пишется. Ну непонятно на самом деле в каких отношениях она состоялась вот тут на третьем, то есть видимо это была вот не родная мать какая-то из последних цариц, которая была при тут на втором, и вот эта Хатшепсут она конечно очень выделяется из всей череды ново-новоегипетских фараонов, потому что при ней резко остановились вот эти завоевательные походы. Трудно сказать, как она умудрилась почти 20 лет продержаться, продержаться, у власти, при том, что это абсолютно неестественное явление, когда Египтом правят женщина. Ну, то есть как бы это в принципе невозможно. Вся, ну, скажем, догматическая сторона. вот государственной идеологии Египта, она предусматривает то, что фараоном должен быть мужчина. Вот. Но Хатшепсут она была такой настоящим фараоном, она даже э, на церемониях ей приделывали вот эту бородку, фараонскую ритуальную, такую деревянную привязывали. вот И э, на всех изображениях у нее мужская фигура с ее вот, женским лицом. Довольно так странно все это выглядит, но тем не менее... При Приходьшепсут египтяне остановились, то есть вот все, все походы закончились, войска стояли на границах, и есть вот какие-то предположения, что может быть один поход все-таки при ней был военный, но он непонятно, совершенно неясно был он или нет на самом деле. Но зато чем прославилась Хатшепсут, это тем, что она организовала мирную экспедицию в страну, которую египтяне называли Пунт. Не совсем ясно точно, где находился этот пункт, но, видимо, это полуостров Сомали, то есть ближе уже к, к Центральной Африке, к Вот Экспедиция была абсолютно мирная, то есть приехали туда, произвели какой-то взаимовыгодный обмен и... местных товаров множество привезли обратно в Египет. Вот. больше собственно ничем Хатшепсут не так уж принципиально не знаменита, кроме видимо того, что видимо у нее был довольно противный характер. Вот. и э, э, она официально во фараона Тутмоса III всеми силами души видимо не любила и всячески ему пыталась насолить и в общем вызвала этим у него Ответные такие же эмоции Что до того сильные Что после смерти Хатшепсут, Когда Тутмас III наконец Получил эту вот долгожданную власть Которую он 20 лет ждал Первое что он сделал Это он со всех абсолютно надписей Где бы не упоминалось имя Хатшепсут, Стер ее имена Значит ну Я, наверное, уже говорил, что для египтянина это абсолютно священная вещь имя и уничтожение имени это не просто, это уничтожение человека. Вот тут нас с патологической просто ненавистью подчищал, подчищал имена Хатшепсут со всех ее памятников, статуй, стел, надписей, ну, вот. но тут мострети прославился не только этим тут III – это вообще самый яркий один из самых ярких фараонов египта с первых же лет правления своего уже единоличного он уже был вполне взрослым и таким сформировавшимся человеком и правителем он начинает активную внешнюю политику то есть ну, так если грубо говорить просто с цепи человек сорвался И сразу же с первого же лет начались активные завоевания. Конечно, в первую очередь его взор был обращен опять же на север. Причем летописи Тутмоса Третьего очень очень так красочно описывает сам облик этого фараона, какой он был смелый, какой он был такой могучий могуч в смысле своих воинских способностей. В первом походе Он показывает пример, пример отважности, доблести, в общем, такой именно героический образ создают его летописи. Нетипично совершенно для предыдущего времени. Вот. Тут Мус III продолжает на политику в, на севере до тех пор, пока вот не доходит до Ефрата. Границей его империи, где-то уже к концу его правления, стал город Каркимиш. Это уже не только Ефрат, это уже и как бы и даже не средний, а Северный Ефрат. То есть это фактически вся Сирия принадлежала Египту. Вот На юге же. Э, Каркемиш или Кархемиш. Ну вообще Каркемиш. Вот. В принципе, я не знаю, надо вам это знать, э, точное название этого города или нет, но вообще надо знать, но все равно этот город, то, что он постоянно фигурирует в истории Древнего Востока. Вот На юге э, Владения Тутмоса III дошли до четвертого порога Нила. Соответственно, размеры государства, которые которых достиг Египет при Тутмосе Третьем, больше ни один фараон уже не смог достичь. Тутмос III правил достаточно долго, даже, наверное, стоит его даты правления записать 1400, 1490. 1436 годы. Интересный вопрос. Нет, годы правления. Годы правления. С годами жизни-то хуже на самом деле. Годы жизни почти никогда неизвестны. Нет, это годы правления. Он, как да видите, правил достаточно долго, но тут еще надо учесть, что. Первые 20 лет правил Хадшипсут, так что будет все нормально, как раз. <сёк> <у вас. сёк> да, они, она в 89 начала править, и правила до 68 -го года года. Вот, так что сам он не так уж э, жутко долго правил. Вот. Э, после... Разумеется, когда Тутмас III дошел до севера Сирии, он там столкнулся с государством, о котором вы уже все знаете, это государство Митания. Вот. При Тутмосе третьем идет и начинается время затяжных войн с государством Метании. Ну, такие абсолютно ни к чему не приведшие, по сути, войны. То есть они вроде бы шли, но никаких серьезных таких конфликтов не было. После Тутмоса III направит его наследник Амин второй. II. Аминхотеп II это такой, его традиционно называют воин-спортсмен, потому что больше всего Аминхотепа II интересовала охота на носорогов и, и соответственно, военные походы. Больше, в общем-то, он как-то и ничем не прославился, кроме того, что, в общем, кроме как своими такими зверствами, если уж так по-египетски мерзкому, он был не из самых таких доброжелательных и милостивых государей у них. Вот. После аминхотепа II активность прекращается внешне, потому что уже дальше, ну, просто как бы уже какие-то пределы были достигнуты. Вот на тех границах, которые сложились при Тутмосе третьем и закрепились при аминхотепе II, Египет остается. В это время. В это время при вот этих двух фараонах и еще нескольких следующих Египет это самое мощное государство на всем Древнем Востоке. Но... почти все государства так или в той или иной степени зависят или находятся под влиянием Египта, скажем, Кассийская Вавилония, которая в принципе никак не, не имела, ну только общей границы имела с Египтом на момент, когда они дошли до Евфрата, египтяне. Но Егип вавилонский царь всячески подчеркивал свою дружественность к египтянам и считал вот большим таким важным моментом иметь у себя, например, египтянку среди среди, среди жён. Ну, это я вам уже несколько раз по-моему рассказывал про этих про то, как в Вавилоне выпрашивали у египтян царевин или хотя бы просто египтянок под видом царевин в своих значит ну в горе к себе, вот. Но египтяне после Аменхотепа II уже не присылали, вот. И на что вавилонские цари очень обижались, но, больше, но ничего сделать не могли. И все равно продолжали в каждом новом письме утверждать и подтверждать свою лояльность к египтянам. Ну вот, разве что, может быть, можно назвать Тутмоса IV он прославился тем, что он раскопал большой Сфинкс. Он говорит в своей надписи, которую в стеле, которую он поставил у сфинкса между ног передних, он говорит, что во сне к нему явился фараон Хефриен и сказал, чтобы тот, тут тот нас четвертый раскопал его статую, соответственно, которая находится у сам у, около больших пирамид. После этого, как бы, ничего так такого, вот так идет все стабильно. Тут у нас четвёртый, Аминхотеп третий, до воцарения Аминхотепа 4. Вот Аминхотеп 4 это уже новая страница в истории египетского государства. И такой, можно сказать, перелом не только даже в египетской, а вообще во всей древневосточной истории. Все знают, что Аминхатеп IV, это же он же Эхнатон, можете сразу записать. Это фараон, который впервые попытался ввести единобожие в качестве официальной религии. Даты правления 1365-1348 годы. 1365, 1348 годы. Действительно, это фараон, который этим и прославился. При нем Египет не, просто не, не вёл никаких войн. Как-то внешняя политика совершенно сознательно этим фараонам игнорировалась. И к концу его правления от Египта отвалилось большинство внешних неегипетских территорий. Вот. Но зато... Зато он оставил наибольший след, конечно, из всех остальных царей, фараонов египетских. Непонятно, чем было вызвано вот этот вот этот шаг Аминхотепа IV по изменению вообще религии. Суть сводилась к следующему. Лет, года, ну скажем, через 3-4 после своего царения аминхотеп IV неожиданно. Совершенно неожиданно возводит в ранг своего личного бога вместо амона какого-то совершенно малоизвестного и никогда никакой роли в Египте не игравшего бога Атона. Зримым выражением, скажем, наглядным выражением этого бога был солнечный диск с руками вместо лучей исходящими. Традиционно принято говорить, что вот это... Впервые в истории Египта и вообще в мировой истории, когда вот так вот, вот именно в таком чистом виде фараон вдруг пытается продвинуть единобожие. На самом деле, конечно, все это не совсем так, потому что реально вряд ли египтяне еще могли себе представить вот... И даже Аминхатеп IV, что в принципе это бывает, что был один Бог. И главное, совершенно непонятно, из-за чего произошел такой переворот. Ну, традиционно говорят, что вот, чтобы подорвать позиции Фиванского жречества амона Ра, соответственно, фараон начал решил изменить религию. Но это такой типично марксистский подход. Бытие у него всегда будет определять сознание, и, в общем-то, доказать тут что-то очень сложно. Скорее всего, тут был целый комплекс причин, в значительной степени определялось всё характером самого Аминхотепа IV. Человек был болезненный, с, видимо, с трудным каким-то детством, видимо, в детстве ему сильно кто что-то... кто-то насолил из этих жрецов. И, в общем, не столько, сколько, не столько для того, чтобы подорвать их влияние, сколько просто, может быть, из чувства такого мести, что ли. Кроме каких-то еще других причин, Аменхотеп четверто начинает активную политику против традиционной египетской религии. Выразилась она в ряде мер. Во-первых, сам он сказал, что отныне личный, мой, мой личный бог это бог Атон он поменял свое имя из Аменхотепа стал Эхнатоном далее он перенес столицу из Фив в новый город который был им основан который назывался Ахетатон Ахетатон после того как этот город был Туда переехала столица Начались уже и просто гонения На официальную религию Выразившиеся в том, что Финансово были прижаты Храмы традиционных богов Потом И вообще как бы Исключена из жизни была традиционная религия Официально нельзя было Совершать культы, В общем, Эхнатон именно боролся С традиционной такой религией Долгое время действительно считалось, что, видимо, он это делал из каких-то таких представлений о монотеизме, но вот последний, и, мне кажется, наиболее разумный все таки точки зрения, что все таки вряд ли здесь можно видеть такое именно черты монотеизма, это была какая-то форма богоборчества такая. И, в общем-то, достаточно авторитетные египтологи говорят об этом, что все-таки вот, вот эти меры, которые Анатон проводил, видимо, это были меры просто... вот такого акта богоборчества. Таким образом, Эхнатон боролся не только со жрецами, но и даже с богами традиционными Египта. Он выбивал, подчищал имена богов с текстов, с надписей разных. Так что вот традиционная форма, как боролись скажем, с именами, как тут мы встретим, подчищал имена Хатшепсут, так Эхнатон подчищал имена Амона Ра, например. Ну, совершенно в тех же. И поэтому думать, что в этом какое-то принципиально новое содержание, не, скорее всего это была вот такой какая-то специфическая форма борьбы с традиционными верованиями египтян. Для чего это очень сложно сказать, почему и как, но тем не менее, вот это первая такой вот, по крайней мере первая попытка ввести официальную государственную религию в государстве древнем Это действительно однозначно. Разумеется, тут Москви, и Эхнатон не получил большой поддержки, у него была достаточно небольшая, но активная группа сторонников, которую он как-то сплотил вокруг себя. Но основная масса населения не приняла по разным причинам. Простые люди не приняли, потому что это абсолютно непонятно, что-то новое, что-то неясное. И, в общем, видимо, что-то плохое, раз новое, вот, это, вот эти все нововведения. Эхнатона. А, скажем, такая традиционная египетская знать не приняла это еще, кроме всего прочего, потому что это ущемляло ее интересы элементарно, поскольку Эхнатон действительно выдвинул новых людей. Хотя потом, после, того, как, после смерти Эхнатона, очень многие из его сторонников переметнулись в штан те, кто под, как бы, был за традиционную религию, очень хорошо там пристроились. Еще что вот нужно сказать об Эхнатоне, это то, что его столица, она просто существовала только при нем. Вот этот город Ахетатон, он существовал только в правлении Эхнатона и несколько лет после его смерти. После этого его уже наследники переехали обратно в Фивы, сначала посетив, посидев в Мемфисе ещё. А сам город Ахетатон был проклят и заброшен. И вот благодаря этому как раз... именно благодаря этому. Археологи, для археологов это стало большой находкой, этот Ахитотон, потому что в Ахитотоне сохранился город в таком единовременном срезе. Почти все, буквально, ну, все целое. Ну, стоят развалины, вот просто ушли люди, ну, и постепенно засыпало песком. И, кроме того, в Ахитотоне, из Ахитотона до нас дошел огромный дипломатический архив. Огромный дипломатический архив, который нам дает сведения буквально по жизни всего Древнего Востока того времени, поскольку Египет играл важную роль, несмотря даже на то, что не участвовал, не проводил активной военной политики при Эхнатоне, тем не менее дипломатическая переписка нам дает очень много для истории Древнего Востока всего, не только для истории Египта. После после смерти Эхнатона правил правили несколько его преемников, совершенно незначительных фараонов, из которых известен Тутанхамон. Но известен он, как вы все прекрасно знаете, совершенно не потому, что он был великим фараоном, или хотя бы он, или чтобы он был хотя бы сколько-нибудь значительным фараоном. Просто это единственный фараон, гробница которого из всех на фараонов Нового Царства осталась не разграбленной. Вот это действительно совершенно уникальный случай. Уникально до того, что даже возникла версия, что гробница Тутанхамона – это масштабная, э, масштабная фальсификация, сделанная на деньги египетского правительства в XX веке. Но это, конечно, уж радикальная точка зрения. Действительно, находка гробницы Тутанхамона – это была большой сенсацией. И благодаря этому Тутанхамон прославился. Несмотря на то, что он умер в 19 лет, проправил буквально несколько лет, И абсолютно ничего не сделав, он стал, наверное, самым знаменитым египетским фараоном. После Тутанхамона правит, правит фараон. Как бы Он официально считается последним представителем 18 династии, хотя он основал 19-ю династию. Ну, так уж получилось. Фараон, который узурпировал власть, он незаконно пришел к власти. Это просто египетский военачальник, который объявил себя фараоном, когда сложились выгодные, выгодные ну, такая благоприятная ситуация. Его звали Харимхэб. Это первый фараон, который уже начал обратно... Ну, вообще его звали Хоримхеп, но я думаю, что вы можете этого даже и не запоминать. Этот фараон начал как-то приводить Египет в нормальное состояние после того разгрома, который учинил в Египте Эхнатон. Начал опять как-то налаживать египетскую армию, приводить в нормальное состояние. Вот. после Он был, соответственно, последним фараоном 18-й династии, после него началась 19-я династия. Который, ну, фактически его сын стал основателем XIX династии Сын его звали Сети I Кстати, очень характерно Сети I Сети это имя как раз в честь бога Сета Самого мерзкого египетского бога Но, тем не менее, жизнь, наверное, была такая тяжелая Что для фараона вот Как раз надо было иметь покровитель Такого мерзкого бога, как Сет вот. Он мерзкий, но зато очень воинственный А как раз это было очень актуально Поэтому, наверное, так его и звали Сети Харимхеп и Сети начинает опять внешнюю политику в традиционных направлениях опять завоевывать Нубию и Палестину с Сирией. Они достаточно активно действуют. И особенно, конечно, прославился на этом поприще уже наследник Сети первого, которого уже знают абсолютно все. Фараон, которого звали Рамзес II. Фараон, который правил очень долго, с 1290 по 1224 год, то есть почти весь XIII век, он правил 1290-1224. Он прославился двумя, как бы, в двух аспектах. Во-первых, как Очень воинственный фараон, который воевал, но с переменным и, в общем-то, не очень значительным успехом. И второе, что он прославился как фараон, который был, имел патологическое тщеславие. То есть фараон, который, кроме того, что как бы занимался тем, что увеличивал, расширял границы Египта, поставил свои задачей стереть имена всех своих предшественников и везде написать собственные. Вот. Ну, то есть, ну, любая вот маломальская понравившаяся ему статуя или сфинкс с головой какого-нибудь его предшественников, значит. подвергалась э, такому надруганию, и с нее сбивалось имя предыдущего царя, который там, собственно, владельцы имя сбивалось, и выбивалось имя Рамзеса Второго, поэтому до нас дошло просто гигантское количество статуй, сфинксов, стел с именами Рамзеса Второго, э, которые на самом деле принадлежат к правителям предыдущих эпох. Вот. А Рамзес Второй, э, э, придя к власти некоторое время просто поправил, наверное, вошел в курс дел и э, э, после того, как он счел, что он уже достаточно э, подготовлен и уже созрел для внешней политики, отправился в поход. Э, в поход, э, как всегда, в Сирию. Дошел он до города Кадеш. Я думаю, вы прекрасно этот город знаете уже из библейской археологии. Вот. И тут случилось непредвиденное. То есть, он, конечно, знал, что он, что он направляется воевать с хеттами, которые к этому времени уже э, сильно усилились, но, конечно... по неопытности или просто из авантюрности характера он влип в очень неприятную историю Вот. я немножко сейчас остановлюсь расскажу, от, отойду от рассказа про египтян расскажу про хетов а потом мы вернемся как раз к этой битве при Кадеше как вы знаете я уже говорил в 14 веке У хеттов начинается самый яркий период их истории, который тоже, как и у египтян, называется новохетский. Там, дри... тут новое царство и здесь, новое царство, ну и вот его чаще новохетский период называют. Связано, связан расцвет хе... государства хетов с именем фаро... царя, о котором я говорил уже в прошлый раз. Его звали Суппилулиум. Ну что, запишем на доске или уже все уже как бы <свыклись> с изучением? Нет, что вы, это же самый замечательный хедский церковь. В какой -то... Сейчас скажу. В некоторых учебниках, старых, если вы вдруг обратитесь, можете встретить имя Шупилулиумас. Или Супилулиумас. Там может быть тесно в конце, но это ничего не значит. Все тот же. Вот, Супилулиума первый. Вот, В принципе, если вы на экзамене скажете, что супеллиума – это XIV век, этого уже достаточно. Но если вы скажете, что он правил с 1380 по 1335, и это не будет записано на вашем листочке, то это, конечно, будет просто блестяще. 1300... 1380-1335. 1380-1335. А? Нет, нет, нет. Ну тесты вы на компьютере делаете, ну Но как получится? Вот. Супеллиума непонятно. Он пришел к власти незаконным путем, как и все великие правители. Вот. И начал активно. восстанавливать могущество хетов и даже не просто былое могущество он привел к совершенно новому расцвету хетское государство причем вот хотел бы просто вам отметить такой момент что вот хеты они все-таки немножко отличались от других древневосточных народов как Супилолиума и другие его последователи завоевывали новые территории Завоевывалось небольшое царство какое-нибудь. Скажем, в Малой Азии оно находилось ли еще где-то традиционно египтяне было, что сделали? Египтяне завоевав город. Грабили его. В первую очередь надо было хорошо, хорошенько ограбить, чтобы возместить, ну, контрибуцию взять, чтобы возместить моральный свой ущерб и материальный ущерб и египетскому войску и государству за то, что они, они напали, значит, на, на это какой-нибудь небольшой город, где-нибудь в Сирии, скажем. Вот. И максимум, что еще Это... устроить показательную казнь на главной площади и поставить какого-нибудь э, такого э, лояльного правителя там. Ну, просто уже как, взять его, скажем, дочь в, в горы к, к египетскому фараону. Вот это типичный способ завоевания для египтян в Месопотамии то же самое. Ну, а сирийцы, это вообще особенная история, там еще хуже. Хеты нет, хеты не так. Хеты завоевывали и заключали договор. Договор, причем абсолютно справедливый. То есть, что э, эти два государства, Скафет и вот это небольшое новое завоеванное царство, друг другу не вредят. В случае внешней опасности или угрозы к одному из этих государств предоставляют друг другу помощь военную. Строго говоря, больше ничего. Вот, вот такие вот необычные были люди. И, надо сказать, очень успешно они проводили свою политику. Первое, первым этапом действий и политики Супилулюма было подчинение хетам всей Малой Азии. Поскольку в Средний Хетский период, период государство развалилось и достигло своих вот, как бы, территорий заселения хетов просто, то Супилулюма, придя, начал завоевывать активно всю Малую Азию. Нельзя сказать, что он всю ее завоевал. Западные области так и остались в такой... Ну, в зависимости, но не в полной. Вторым этапом был выход на э, э, юг и юго-восток. Соответственно, э, первым врагом, с, который, с кем он столкнулся, было государство Миттани. Э, гос... э, э, с Миттани э, разобрался достаточно быстро. Э, мит... Хуриты не стали с ним особенно даже воевать, у... отошли и от... уклонились от таких прямых столкновений. И... Супеллиума просто посадил в метании своего ставленника, лояльного себе правителя, которого звали Шаттиваза. Можете не записывать на самом деле. После этого, после того как Митании, по крайней мере, основные области Митане были стали под контролем Хетам, Хеты двинулись дальше уже в северную Сирию, в северную Сирию, и тут уже начались. И вот тут вот как раз уже начались столкновения с Египтом. Супилулема к этому времени уже умер, уже правили его наследники. И вот один из наследников Супилулемы, царь хетский Муватали, <кười> <кười> Муватали, 2 л, подготовил встречу Рамзеса II у Кадеша. Вот, в общем-то, эта история очень известна. Рамзес II, по неопытности, как я говорю, по авантюрности характера, э, двинулся, не очень-то э, думая, что он собирается делать, он просто пришел и вступил в бой. Ахеты очень хитро поступили, они его выманили с его с небольшим сравнительным отрядом. Вот. Пока несколькими эшелонами шло египетское войско, они его заманили фактически в ловушку и разбили. Вот. Но Рамзес II, если верить летописи, проявил какой-то совершенно... Такой вот особого рода мужества и все-таки вырвался со своим небольшим вот отрядом телохранителей из окружения и как-то вот так вот в результате вроде бы как в ничью все закончилось, хотя, конечно, реально проиграл Рамзес II. После этого много лет Рамзес II каждый год ходил воевать с хеттами без какого-либо успеха. То есть вот эта граница где-то в районе Кадеша, она так и сохранилась. И ни в ту, ни в другую сторону не двигалось. И, наконец, наконец, уже правление хетского царя Хатусилиса III, или Хатусили III, по-разному, либо Хатусилис, либо Хатусили. Хатусили III Рамзес заключает с хетами мирный договор. 1270 год. Это год заключения мирного договора между Египтом и хеттами. Это первый прецедент, когда мирный договор масштабный такой, в таком хетском варианте, именно вот в хет, по хетской психологии составленный, заключается между двумя равноценными и очень мощными государствами, то есть между двумя ведущими государствами этого, этого времени. Договор был такого же содержания, то есть это был настоящий мирный договор. Хеты и египтяне обязали, установили между собой границу, обязались не вести военных действий друг против друга и оказывать помощь при наличии третьего, третьего, какого, третьего врага. После правления Хатусилиса III и уже в правлении Хатусилиса III, конечно, хеты... были не так сильны, как при Супилолиуме или Муватале. Уже у ухетов начался, прошел внутренний надлом такой, и государство стало потихонечку слабеть. Но также и в Египте. При Рамзес II это был последний такой мощный царь, после которого начался спад. При следующем фараоне, которого звали Птах, Да, в Египте. Ну, фараон в Египте только. Фараон звали Мер-Нептах. Вот. Этот фараон э, прославился, ну, известен двумя вещами. Первая вещь, чем он знаменит, это то, что э, в одной из его надписей, где он говорит, какую дань он собрал с народов в Сирии и Палестины, впервые уп уп уп уп употребляется термин, который... Э, как считается является обозначение евреев древних так вот что-то типа израиль там так вот и фигурирует в египетском конечно сильно таком измененном виде но узнаваемо вполне второе чем известен мир это то что при нем египет перешел к оборонительной политике. Сначала Египту пришлось перенести довольно тяжелое нападение ливийцев с запада кочевые племена, которые начали наступление на Египет и были отброшены Мерниптахом. И второе, что в общем-то коснулось не только Египта, но вот если говорить о Мерниптахе, то в Египте это закончилось благополучно. В первой половине XII века На всю восточную связи на море, на все побережье от Египта до Малой Азии, обрушилась волна завоевателей, которые традиционно называются по египетскому термину народами моря. Первая половина XII века – это время нашествия так называемых народов моря. До Египта, видимо, эта волна докатилась несколько позже, уже, может быть, в отчасти ослабленном виде, или же Египет к этому моменту еще был достаточно силен. Но э, при фараоне Мерниптахе нашествие народов моря египтяне смогли отразить. Это было последнее великое деяние египтян. Что касается хеттов, то при последнем царе хетском Супилулиуме II, Хедское государство было полностью разгромлено народами моря. В это же время, первая половина XII века. Что подразумевается под термином «народа моря»? Ну, вообще, как бы этому будет посвящено еще некоторое время на следующих лекциях. Народы моря – это некий конгломерат неких народов, пришедших откуда-то с Запада. дело совершенно темное видимо туда входили и ахейские греки и еще какие-то до греческое население балканских полуострова. то есть это был большой конгломерат из поименованных и хорошо вам известных народов которые участвовали в этом нашествии это были филистимляне, которых вы хорошо знаете конечно же, да? вот, которые пришли и осели на территории соответственно названной в честь них Палестина. Вот Соответственно Вот эта волна народов моря Она прокатилась и в разной степени Повлияла на всю историю Древнего Востока Соответственно Эхетское государство перестало, свое, перестало Существовать с этих пор Египет был ослаблен И вообще На Востоке наступило некоторое такое между Междуцарствие Вот Одновременно И немножко раньше, чем началось нашествие народов моря, на первым таким звонком этого нашествия было была Троянская война на, на крайнем западе Малой Азии. То есть, видимо, вот эта Троянская война, это был такой первый, что ли... Первые действия вот этого нашествия народов моря, но, по крайней мере, больш... промежутка не было. То есть Троянская война закончилась, и дальше пошли народы моря. Хотя Троянская война традиционно связывается с войной ахейских греков, с населением, с государством, существовавшим на Западе Малой Азии. Вот. Но, поскольку... Все такие темные периоды, вот такие вот периоды нестабильности на Востоке, они плохо освещены источниками. У нас есть какие-то очень смутные упоминания, и там, и там, ничего невозможно сказать. Троянская война, да, вроде бы глухие упоминания у хетов есть, очень глухие в поздних хетских памятниках есть упоминания. О народах моря не, не, не более ясно. То есть они пришли, их в Египте их отбросили и не очень-то сильно распространялись о том, что они себя представляли. Хеты уже больше ничего не смогли писать, после того, как они столкнулись с народами моря. Поэтому вот все вот так вот как-то очень очень смутно, понятно, что не совсем ясно, что там происходило. В Египте новое царство еще официально не кончилось после Смирнептаха. Пришла к власти новая династия, 20-я. Да, нет, ну, кроме Гомера тут много еще чего остается, в принципе. Вот, то что можно долго говорить, но, э, как бы, в нас лекции мало остается. Э, 20-я династия знаменита только одним, что э, из э, из, 9, из 9 фараонов это, этой династии 8 выносили имя Рамзес. Вот, видимо, они все-таки как-то хотели... Вот хотя бы именем как-то вот заявить о себе и довести, ну хоть пусть не до такого блеска, как при Ранзесе II, но хотя бы как-то вот приблизиться. К... Ну, а об этой династии вообще мало что известно, только вот глухие какие-то упоминания какие-то свидетельства о том, что что-то было нехорошо в Египте, что-то как-то было нестабильно. Ну вот вся эта 20-я династия, это... Непрерывная череда попыток, попыток все новых и новых Рамзесов успокоить внутри брожение и как-то собрать Египет. Но ничего не получилось, и последний, после последнего фараона Рамзеса XI власть, власть фивов вообще переходит в руки верховного жреца. Просто после смерти Рамзеса XI править начинает в Фивах Верховный жрец ОМОНа. и египет погружается в третий переходный период строго говоря вот так вот невесело не закончилась вся эта история с противостоянием двух великих э, древневосточных государств вот а что было дальше мы будем рассматривать на следующих так, лекциях что-то мне тут прислали а Сейчас вспомню. Херехор его звали. Херехор. Так, значит, тут что-то такое у нас будет тестирование построить Пожалуйста, свои рекомендации, советы. Хороший вопрос. Ре скажите, пожалуйста, свои рекомендации, советы. По а, прохождению теста. Да, ну что ну, прохождение. теста он и есть тест. Я совершенно не помню, что там за вопросы. Но там есть как бы два типа вопросов. Один тип вопросов их не очень много, но они теоретические на основе концепции Дмитрия Витальевича о гармонических техногенных обществах и все такое значит. Что такое гармоническое общество, что такое техногенное, какое общество является каким? Это все есть в пособии, детально изложено. Дмитрием Витальевичем, вы все это почитаете, ознакомитесь. Второй тип вопросов это. Кто был правителем, например, третьей династии Ура? И четыре варианта ответа. Лугальзагезис, Аргон Древний, Урнаму и Что Выберите правильно, и все. И очень все просто. При каком фараоне. А, а вот это, конечно, да. При каком фараоне в Египет пришел Иосиф? Вообще, я как бы надеюсь, что вся следующая лекция будет целиком посвящена всем вопросам, связанным с историей Восточного Средиземноморья и с историей избранного народа. Но следующая лекция будет. Но ну, не завтра, не завтра нет, вроде бы официально перенесли на сегодня все. что-то еще будет. но ну, мне ничего не говорить, чтобы у меня две лекции в неделю были. Значит, но вообще считается, что, видимо, Иосиф пришел при гексосах. Это наиболее естественно. Гексос-фараон все-таки семитского происхождения, совершенно естественно, что он мог пригласить вот как-то просто определенные родственные человека. Просто было проще для понимания просто в Египет приходить. Египет очень отличался от всего Древнего Востока по-своему. А вот в моменты он было Нижний Египет был очень похож на такое любое вообще древневосточное государство того времени. При каком фараоне был исход из евреев? Ну, при Рамзесе II, как считается. Это я тоже как бы. Кто, а, кто такая Нефертити? Ну кто такая Нефертити? Ну это же все знают. Нет. Ну не Это супруга Аменхотепа IV, натона. считается, что, ну, как бы, считается эталоном красоты, если хотите. Ну, кто-то кем-то считается, кем-то не считается. Вот, ну, собственно, единственное, что можно сказать, сохранилось несколько ее каменных голов, вот, вот. Просто вот такая вот жена фараона, любимая жена фараона Аминхотепа IV или Эхнатона. Вот все, что, ну не знаю, как бы, Нефертити, она как бы известна, но вот известна вот вот этим. Все, пожалуйста, давайте. че-то никак мне не приходит в голову, ну.